Глава двенадцатая Возле голубой панельной девятиэтажки стояла старуха в центре круга из пшена. Голуби толпились у нее под ногами, сидели на проводах и расхаживали по козырьку над подъездом. — При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна, — пробормотал Сергей и отъехал подальше от проводов. шурыгины Шурыгиной сыщики опоздали на час. Вера встретила их в длинном тёмном платье, которое Сергей мысленно окрестил монашеским. Лицо у неё было измученное. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста». «Кто там? Верочка?» — раздался из комнаты сиплый старческий голос. Вера со вздохом подошла к двери. «Мама, я тебе говорила. Это частные детективы. Они ищут Нину Забелину». «Нину Забелину, Нину Забелину!» — забормотала старуха. «Только впустую время тратят. Сгинула, туда ей дорога. Бестыжая была женщина, одним местом пробивалась, карьеру делала». «Ты ведь не помнишь Нину, правда?» — с болезненной улыбкой спросила Вера. «Ты даже не понимаешь, о ком идет речь». «Я всё помню. Не смей выставлять меня беспамятной дурой перед посторонними людьми!» Илюшин протиснулся между Бабкиным и стеной. «Вы не представите меня вашей маме, Вера Андреевна?» Вера удивилась, но кивнула. Пока Илюшин рассыпался в комплиментах возле постели старухи, Бабкин стоял в узком полутёмном коридоре и думал... Если бы перед Верой завтра возник богатый отец и предложил ей как Нине новую жизнь, Шурыгина согласилась бы? Или осталась в своей убогой панельке, жилая площадь сорок два метра, застекленная лоджия, санузел раздельный? «И кому от этого решения было бы лучше?» — прозвучал у него в голове насмешливый голос Илюшина. «Пойдёмте в кухню, я чай заварила», — глуховато сказала Вера. Бабкин, задержавшись в прихожей, шепнул Макару. «Ну что, очаровал лежачую бабку?» «Само собой», — невозмутимо ответил Илюшин. Заодно убедился, что там реальная старушенция а не записанный голос. На кухне Вера поставила перед сыщиками чашки, выставила вазочку с печеньем и села, забыв налить чай. Казалось, она двигается механически, как смертельно уставший человек. «Вера Андреевна, когда вы с Ниной виделись в последний раз?» — спросил Макар. «Я позвонила ей в субботу, когда пропал Егор. Юрий рассказал мне, что случилось. А мы давно уже с Ниной договорились. Если произойдёт что-то из ряда вон выходящее, я ей сразу сообщу. И вот я...» «Позвонила, сказала. Нина попросила о встрече. Вернее, поставила перед фактом, что приедет ко мне. Господи, не могу отделаться от мысли, что это я. Это из-за меня». Роту Вера перекосила, и из груди вырвалось странное подвывание. Губы посинели, на щеках вспыхнули багровые пятна и побелела каймагуб. Бабкин всерьез испугался, что у Шурыгина эпилептический приступ, но из глаз Веры хлынули слезы, и Сергей понял, что судорог можно не бояться. Бабкин не знал, что делать с плачущими женщинами. Вера Шурыгина была создана для того, чтобы осушать чужие слезы, а не проливать свои. Илюшин, подлец, не двинулся с места, сидел и с отстраненным интересом наблюдал за Верой. «Сволочь! Вот кто способен парой слов привести в чувство хоть женщин, хоть ребёнка. Так ведь нет. Сидит, пялится, как в опере». Злясь на них обоих, Бабкин сгрёб со стола ворох бумажных салфеток и сунул Вере. «Виноватый в чём?» — спросил он. «Может, проговориться в приступе раскаяния, что убил подругу». Вера по-прежнему страшновато подвывала, теперь уже без слез. Он испугался, что придется вызывать врача. Замечательно прошел опрос свидетеля. «Я... ей... завидовала!» Она начала икать. В другое время это показалось бы смешным, но только не сейчас. Вера напоминала кошку, безуспешно пытающуюся отрыгнуть комок шерсти. Бабкин зашипел на Илюшина, и тот снизошёл, налил из чайника воды в чашку. Сергей смочил ей лицо, поднёс чашку к губам. Едва сделав два глотка, Вера вскочила и кинулась в туалет. Он слышал, как её рвёт. Вера долго умывалась, вернулась красная, но смертвенно белыми полукружьями под глазами и таким же пятном на подбородке. Упала на стул. «Извините». Бабкин с Илюшиным выжидательно смотрели на нее. «Я не ожидала сама. Простите». Каждое слово давалось ей с трудом. Макар наклонился к ней и доверительно спросил. «Вера, что вы сделали?» Она глубоко вздохнула. «Я ей желала зла, думала о ней плохо». представляла всякое например вера протестующе выставила перед собой ладонь пожалуйста не надо это дряны постыдные мысли а я их перебирала наслаждалась ими ох как стыдно она прижала ладонь к глазам а почему вы думали они неплохо Вера перевела дыхание. Пятна постепенно исчезали, лицо приобретало нормальный цвет. «Можно я покурю?» — тихо спросила она. «В смысле, нет ли у вас сигарет? Я не держу их дома. И, и вообще, просто сейчас вы меня простите, пожалуйста». «Минуточку». Бабкин поднялся, прервав этот сбивчивый поток извинений, и вышел в прихожую. В куртке у него всегда лежала пачка. «Не нужно недооценивать общность курильщиков», назидательно отвечал Нелюшину, когда тот посмеивался над ним. Он вернулся на кухню, протянул сигареты Вере, помог прикурить, у нее дрожали руки. Сделав глубокую затяжку, Вера подошла к окну и открыла форточку. «Сейчас мать начнёт кричать», — почти спокойно сказала она. «Когда учует дым? Где-то через четыре минуты. Круче любой сигнализации». В кухню ворвался холодный ветер, полоснул Бабкина по щеке. «Так почему вы плохо относитесь к Нине?» — повторил Илюшин. «Понимаете, и всё сошло с рук», — сказала Вера, глядя в сторону. «Всё зло, которое она причинила, я не могла, не желала с этим смириться, не могла принять как должное, хотя меня это не касается». Рука с сигаретой снова начала подрагивать. «Почему не касается?» — удивился Макар. «У вас никогда не было бы той жизни, которая есть сейчас, если бы Нина не сбежала десять лет назад». Вера непонимающе уставилась на него. «Вы дружите с семьёй Юрия Забелина», — пояснил Илюшин. «Мальчишки считают вас кем-то вроде родной тёти. Юрий и его мать уважают и привечают. Если бы Нина осталась с ними...» «Вам никогда не удалось бы занять такое важное место в их жизни. Вы в близких отношениях с этими людьми только потому, что Нина их бросила. От ее побега вы выиграли больше всех». Вера едва не уронила сигарету. Бабкин знал по себе, что Илюшин способен взбесить кого угодно буквально парой фраз. Но впервые он наблюдал, как человек переходит от стыда и скорби к гневу за несколько секунд. «Я выиграла», — недоверчиво повторила Вера. «Вы это так называете? Да что вы за чурбан?» Она повысила голос, и Бабкин обрадовался. Обычно чурбан доставался ему. «Я десять лет вижу перед собой несчастных детей, которые мечтают о маме». «Десять лет! И мужчину, которого изломало так, что он сам на себя не похож! Врагу не пожелаешь такого выигрыша!» «Что ж, значит, я ошибся», — без всякого раскаяния заметил Макар. Сергей сообразил, что он всего-навсего переключил ее внимание и погасил в зародыше новый приступ. Действительно, рука у Веры перестала трястись. «Может быть, Нина снова сбежала?» предположил он. Вера отчаянно замотала головой. «Нет, вы не понимаете. С ней что-то случилось. Нина не бросила бы свою новую жизнь. Ей все в ней нравилось. Она безумно влюблена в этого своего... Господи, я даже имени его не помню. А вдруг это он убил Нину?» Вера прижала руку к губам. «Когда она пропала? У этого человека есть алиби?» «В понедельник вечером». ответил Сергей. Об исчезновении Ратманской он сказал Вере утром по телефону, после того, как вернул Егора домой. О том, что произошло между мальчиком и его бабушкой, Бабкин умолчал. Пусть забелены сами решают, хотят ли посвящать кого-то в обстоятельства последних дней. «В понедельник вечером», — эхом откликнулась Вера. «А сегодня?» «Сегодня среда». подсказал внимательно наблюдавший за ней Макар. Она стала загибать пальцы, беззвучно шевеля губами. «Третий день, получается!» Вера распахнула окно и раздавила окурок остальной отлив, перепачканный голубиным пометом. «Когда вы разговаривали с Ниной в последний раз?» Ответ был известен и Макару, и Сергею, но им важно было услышать, солжет ли Вера. «В понедельник днём», — не задумываясь сказала Шурыгина. «Времени я не запомнила, но можно посмотреть по графику моих выездов, у кого я была. Или нет, постойте. Списки входящих на телефоне указаны до секунды». Она вскочила, но Макар остановил её. «Зачем? Нина звонила». Вера медленно опустилась на свой стул. «Мы проговорили совсем недолго». От силы две-три минуты. Нина сказала, что наняла частных сыщиков для поисков Егора, э, то есть вас. Я тогда ещё не была знакома с Сергеем. Она казалась очень воодушевлённой. Упомянула, что эти детективы много лет занимаются поисками пропавших людей. У них высокий процент раскрытых дел. говорила что Егор ушел сам, с вещами. Значит, у него есть где укрыться. И вся задача состоит лишь в том, чтобы найти это укрытие. Егор прятался на даче, правда? Обратилась она к Сергею. Да, у соседа. Этот сосед, он не обижал его? Голос ее дрогнул. Он заботился о Егоре как мог. Бабкин ничуть не соврал. Старый алкоголик действительно приглядывал за пацаном в меру своих сил. Не его вина, что всё едва не закончилось бедой. «Слава богу!» — Вера выдохнула. «О чем я говорила?» «То есть Нина позвонила лишь для того, чтобы известить вас о ходе расследования?» — уточнил Макар. «Да? А вас это удивляет?» «Мне показалось, ваши нынешние отношения с Ниной сугубо деловые». «Так и есть». Вера невесело улыбнулась. «Но дело вот в чём. Мы с ней виделись в субботу, как вам известно». «В котором часу?» «Дайте сообразить. В пять я позвонила ей и сообщила, что Егор пропал, а в семь она уже была у меня». «Здесь?» — удивился Макар. «Ох, нет, что вы. Мы никогда не встречались в квартире». «Обычно мой доклад...» — по её губам скользнула ироничная усмешка. «Выглядело так. Я садилась в её дорогущую машину, или Нина снисходила до того, чтобы сесть в мою. Я кратко отчитывалась, что важного происходит в жизни мальчиков. В хорошую погоду мы могли прогуляться. Десять, редко пятнадцать минут. Вот и вся встреча». В конце Нина передавала мне деньги в конверте «Из рук в руки». «Надеюсь, вы не сдадите меня налоговой?» «Не сдадим», — пообещал Макар. «Субботний разговор чем-то отличался от обычных». «Ещё бы! Нина отчитала меня как девчонку. Почему ты раньше не сообщила, что всё так далеко зашло?» Она имела в виду конфликт Юры и Егора. Я ответила, что, во-первых, сама была не в курсе, а, во-вторых, что бы она предприняла, даже если бы знала о проблеме? «Нина не нашлась с ответом, не в ее положении разбрасываться упреками. Я прекрасно понимаю, от отчего она сорвалась на меня. Нина могла успокаивать свою совесть с тем, что у детей все в порядке». Вера слово в слово повторяла рассуждение Бабкина. «И вдруг она лишилась этого оправдания?» «Вы в самом деле не догадывались, что Егору до такой степени плохо рядом с отцом?» — спросил Илюшин. Нет, стыдно признаться, но я была уверена, что его жалобы — это обычные подростковые взбрыки. Капризы, нытьё, претензии к взрослым. Нет, я понятия не имела, что он задумает побег. Нина со своими упрёками поставила себя в глупое положение. Её звонок в понедельник был способом извиниться. Она не сказала этого прямо, но я поняла. «А вы не допускаете, что Нина всерьёз переживала за Егора?» Вера удивлённо взглянула на Макара. «Откуда ей знать, кто это, Егор? Нина запомнила шумного четырёхлетнего малыша. С тех пор прошло десять лет. Егор давно уже другой человек, известный ей только по моим фотографиям». «А где вы сами были в понедельник вечером?» «Смотря во сколько». «Мне пришлось заменять коллегу, я освободилась поздно. С четырёх до шести была у пациента по фамилии Жбанов. Покупала продукты, делала уборку. Потом ещё заполняли документы на перерасчёт пенсии. В шесть тридцать прибежала к Валентине». «Это?» – вопросительно начал Илюшин. «Валентина Капитонова горчакова наша пациентка. Два часа просидела с ней и ушла». «Жбанов и Горчакова смогут это подтвердить?» «Ох, вот уж вряд ли. Нет, Жбанов-то запросто, а Валентина Капитоновна не сможет». Вера обескураженно развела руками. «Она в глубокой деменции. Знаете, в её квартире стоит на тумбочке телевизор «Горизонт». Он давно сломан». Пока Валентина Капитоновна не впала в беспамятство, она была уверена, что каждый день смотрит культурные развлекательные передачи. Даже если она придёт в себя и подтвердит, что я была у неё, веры ей нет никакой. Но я могу вас к ней отвезти, если хотите. Чудеса иногда случаются. Вдруг она с вами осмысленно поговорит. Макар не захотел встречаться с Горчаковой и попросил только телефон веренного начальства. «Вы ездите к пациентам на машине?» Вера бледно улыбнулась. «Да, на Рено. Букашечка моя, старушечка». Купилась рук подержанную, отремонтировала умельцев. Каждые три месяца в ней что-нибудь сыплется, но пока она ползает. Однажды Нина забыла в салоне перчатки, и когда я попыталась их вернуть, сказала «оставь себе». У Нины всю жизнь тонкие аристократические руки, даже когда она была с лишним весом. Я со своими граблями, конечно, не смогла влезть в её перчатки. Помните сцену, где сёстры Золушки примеряют хрустальный башмачок? «И что вы сделали с перчатками?» — полюбопытствовал Макар. Вера пожала плечами. «Продала на Авито. Такие гладкие, нежные. Жалко было с ними расставаться. А куда их? Кстати, Нина к вещам не привязывается. За одним только исключением, но там семейная реликвия. «Что за реликвия?» — вмешался Сергей. Он не помнил, чтобы кто-то из свидетелей упоминал о ней. «Кулон», — ответила Вера. «Правильное название — лакет. Он состоит из двух половинок, в которые можно вложить фотографии». Сыщики переглянулись. На снимке, который унес с собой Егор, Нина была с лакетом на шее. «Это реликвия?» — недоверчиво уточнил Бабкин. «Для Нины да», — Вера удивлённо посмотрела на него. «Вы разве не знали? Эта вещь досталась ей от матери. Собственно, это единственная память о ней. Выглядит грубовато, но Нина ещё в юности призналась мне, что лакет, хоть и серебряный, но очень дорогой, антикварный». «Нина не могла выдумывать». «Ну, может быть, — неуверенно протянула Вера». «Хотя это для неё совсем не характерно. Нина не из тех, кто будет такое сочинять. Да я и видела своими глазами этот лакет на её матери. Светлая память Людмиле Ивановне. А что, вы не нашли его в вещах Нины?» Илюшин мотнул головой. Он помнил украшения в квартире Ратманской. Кулона среди них не было. «Странно», — сказала Шурыгина. Юрий Забелин выглядел не просто подавленным, а прибитым к земле. Сергею показалось, что со дня их последней встречи Юрий даже ростом стал ниже. Сердитый блеск в глазах потух. Он сидел на табуретке, уставившись в пол, сцепив руки в замок. Утром ему привезли второго сына и забрали мать. Сейчас Тамара, наверное, даёт показания. Бабкин трижды повторил по дороге, что в ее интересах ничего не скрывать и всячески содействовать следствию, но не был уверен, что она прислушается к его совету. Для него было загадкой все, что происходит в голове этой женщины. Настолько любить одного внука, чтобы попытаться убить второго? «Может, и вывернется», — неожиданно подумал он, покосившись на ее добродушное лицо. В машине Егор и Тамара друг с другом не разговаривали. Только раз на ухабах перед переездом она обернулась к мальчику и спросила. «Егорка, не укачивает?» Мальчик дико взглянул на неё, не ответив. Остаток пути ехали в тишине. Теперь Егор сидел в соседней комнате вместе с братом, пока Илюшин и Бабкин разговаривали с его отцом на кухне. Пытались разговаривать. «Почему она так поступила?» — спросил Забелин. Пять минут назад он узнал, что его жена все эти годы была жива. «Почему? Она не позвонила мне, не поговорила со мной. Почему?» Он поднял осунувшееся лицо к Сергею. Ратманский запретил посвящать кого бы то ни было в обстоятельства десятилетней давности, и Бабкин не имел права рассказать этому человеку, раздавленному сегодняшними новостями, что его жена фактически была похищена. Он сказал только, «Нина ушла к своему биологическому отцу». «Мы хорошо жили», — медленно проговорил Забелин. «Я ее...» «Не обижал. Почему она так со мной поступила?» «Юрий Геннадьевич, ваша мать могла знать о том, что Нина не погибла». Бабкин считал, что женщина, покушавшаяся на своего внука, не остановилась бы ни перед чем. Алиби не было ни у сына, ни у матери. Он поделился с Илюшиным своими подозрениями. «Не на всех подняла на уши, и нас, и Шурыгину, что если она связалась с бабушкой Егора?» Как поступила бы Тамара, увидев невестку живой, пусть и изменившейся до неузнаваемости? У Сергея не было ответа на этот вопрос. Но, посмотрев на карту, он обнаружил, что Новоспасский монастырь, в котором Тамара молилась об извлечении пяточной шпоры, находится в пяти минутах ходьбы от улицы Большие Каменщики. «Юрий, твоя мать могла быть в курсе», — повторил Сергей вслед за Макаром. «А? Чего?» «Твоя мать, она не намекала, что встречалась с Ниной?» «Почему она так поступила?» Забелин обхватил голову двумя руками и начал раскачиваться. На запястье у него блеснули дорогие часы на золотом браслете. «Как пейдать, приобретены из тех денег, которые они поделили с Мордовиным и Колодаевым?» — подумал Сергей. «Купил куранты, вложился в покупку земли, заполучил двух врагов вместо двух приятелей». Бабкин за много лет работы оперативником убедился, что людям, подобным Забелину, противопоказано участие в авантюрах. Даже если им все сходит с рук, поживо не приносит радости. Живут, придавленные страхом, не умея толком распорядиться деньгами. «Почему она так поступила?» Сергей уже не понимал, о ком спрашивает Юрий, о жене или о матери. Илюшин попытался вернуть Забелина к разговору о Ратманской. «Юрий Геннадьевич, Нина пропала в понедельник вечером. Она не связывалась с вами в последние трое суток». Юрий повернулся к нему. Казалось, он только сейчас понял, что в комнате, кроме него и Бабкина, есть кто-то еще. «Нина пропала?» — повторил он. «Нина пропала?» Внезапно он захохотал, страшно и некрасиво. Сергей подумал было, что это истерика, но Забелин смеялся от души. Он хлопал себя по коленям, вытирал выступившие слезы и сгибался пополам, повторяя «Пропал! Опять!». Илюшин встал, за ним поднялся и Бабкин. Они переглянулись, и Макар коротко качнул головой. Бесполезно. Бабкин прикрыл кухонную дверь, приглушив злорадный хохот. Наверное, за все десять лет Забелин не веселился, так как в эту минуту. Перед Бабкиным выросла тень. Белый, как мел Егор, шагнул из тёмного угла навстречу сыщикам. Он выпятил челюсть и сжал кулаки, но голос у него дрожал, когда он спросил, обращаясь к Сергею. «Ты сказал, моя мама жива?» Они вышли из подъезда в осеннюю метель. Ветер гнал листья, пыль и мусор. Над дорогой закручивался небольшой грязно-жёлтый смерч. Бабкин поднял воротник куртки и сунул руки в карманы. Илюшин плотнее запахнул тонкое пальто. «Надо бы позвонить следаку, узнать, что там с Тамарой», без малейшего энтузиазма сказал Сергей и вдруг не выдержал. «Чёрт, я не понимаю! Ну вот как?» «Как можно было сбежать от родных детей?» Совсем недавно один из этих детей захлебывался рыданиями у него на руках. Юрий не вышел, чтобы утешить сына. Умывая покрасневшего пацана холодной водой над раковиной, Бабкин прислушивался, и ему казалось, будто из кухни все еще доносится смех его отца. Второй сын Нины стоял у Бабкина за спиной, скрестив руки, и молчал. если бы точно такой же поступок совершил мужчина ты сказал бы понять и простить илюшин дождался пока торнадо вильнет мимо и неторопливо пошел к парковке нет мужика я бы назвал мудаком возразил сергей а с ратманской ты вообще не хочешь иметь дело если бы я отказался искать ее ты был бы только рад про не иметь с ней дело «Я ничего не говорил», — пробормотал Бабкин, скрывая смущение. «Но я действительно не понимаю. После всего, что ты видел сегодня, ты по-прежнему ее оправдываешь». «Я?» — удивился Илюшин. «С чего ты взял, мой высоконравственный друг? Просто, в отличие от тебя, я ставлю ей в вину совсем другое». «И что именно? Давай-ка шевелись, пока нас не унесла отсюда нафиг». Они добежали до машины, и Бабкин с облегчением захлопнул дверцу. Снаружи всё сильнее бесновался ветер. «Она не сказала правду своей семье», — объяснил Макар. «Когда-то я смотрел документальный фильм о специалистах, занимающихся поисками без вести пропавших, тех, после исчезновения которых прошло двадцать и более лет. Я в то время был юный глуп». Мне казалось, что за двадцать лет люди могут забыть всех и вся. Но камера показывала крупным планом лицо женщины, которые сказали, что останки её младшего брата, пропавшего сорок лет назад, были найдены в болоте при раскопках. Он утонул, сбежав из дома, а тело так и не смогли отыскать. Сорок лет, Серёга. Это была немолодая, одышливая тётка. Трико, шерстяная кофта в катышках. Муж, дети, многочисленная родня. Она рыдала от счастья, как ребенок, от того, что все эти годы он был мертв, а не сидел в подвале у маньяка и не подвергался истязаниям. Он просто утонул. Я хорошо запомнил ее лицо. Это ужас для близких, не знать, что случилось с исчезнувшим, годами мучиться догадками и страшными предположениями. Нина, не дрогнувшей рукой, отправила свою семью на пытку неизвестностью. Она струсила. Вот за эту трусость, за это молчание, я ее и осуждаю. «А как же дети?» — помолчав, спросил Сергей. «Но детей мне начхать!» Илюшин как будто удивился его вопросу. Кстати, с учетом ее истинного отношения к ним, Нина вела себя как идеальная мать. Хотя таким, как она, дети вообще противопоказаны. Они превращают жизнь своих матерей в ад. Вот только выясняется это обычно после родов. «А если и у нас выяснится?» «Что ты имеешь в виду?» — не понял Макар. «Ну, если Маша родит и не полюбит ребёнка», — как можно спокойнее сказал Сергей. «Как ротманское». Раз такое, по твоим словам, бывает сплошь и рядом. Илюшин негромко засмеялся. Ты поэтому не хотел браться за дело? Примерил участь брошенного мужа, ужаснулся и отпрянул. Да при здесь брошенный муж? А, то есть Маше ты все-таки доверяешь. Да ну тебя, в сердцах сказал Сергей, несешь всякую пургу по своему обыкновению. муж — Пургоносец! — Макар вытянул ноги и зевнул, как кот. — Серёж, тебе не приходило в голову, что Забелин сначала принудил жену родить детей, а потом забил на них, как ты выражаешься, вот такущий болт? Может, она сбежала, оставшись с детьми без помощи мужа? — Это тебе не приходило в голову, что у меня работа, требующая постоянных разъездов? «Я в квартире сутками не бываю. Наймёшь двух нянь и домработницу. Ты не поверишь, сколько проблем решается с помощью денег, включая послеродовую депрессию. О, блеск! Ещё и депрессия! Вот не появится у моей жены чувство к младенцу. Ну, с Костей-то у Маши всё прошло нормально». «Костю она родила двадцать лет назад». «Я не буду тебе врать, что, дал бог зайку, даст и окситоциновый приход», — сказал Макар. «Может, и не появится, по крайней мере, сразу». «И что тогда делать?» — глупо спросил Сергей. и Илюшин пожал плечами. «Жить. Со временем разберетесь». Слабоватое утешение. «Поехали, я проголодался. Купишь мне роллы». «Это с какой стати?» «Оплата за сеанс психотерапии». «Не больно-то ты мне помог», — буркнул Бабкин. Но чувствовал он себя куда лучше, чем полчаса назад. «Добрый вечер, Арсений», — сказал Илюшин, и Сергей вскинул голову. Он не заметил, как Макар набрал номер и вообще полагал, что тот погружен в переживания о будущем его семейной жизни. «Простите за поздний звонок. Нет, пока никаких новостей. У меня к вам вопрос. Нина носит кулон локет, старинный, из серебра. Как выглядит?» — в его голосе зазвучало удивление. «В форме сердца. Довольно крупный. В самом деле?» «Да, странно. Должно быть, свидетельница ошиблась. Спасибо». ну «Да, обязательно. Всего хорошего». Илюшин взъерошил волосы, озадаченно посвистел и позвонил Ратманскому. Между ними состоялся разговор, почти дословно повторявший предыдущий. Отец Нины никогда не видел на дочери серебряного кулона лакета в форме сердца. Попрощавшись с ним, Маккар позвонил Ольге Лодыжинской включил громкую связь. «Крупный серебряный кулон?» – озадаченно повторила Лодыжинская. «Нина носит тонкие золотые цепочки с подвесками. Я не видела на ней ничего крупного. Ни колец, ни кулонов, ни брошей». Илюшин повернулся к Сергею. «Есть версии, куда исчез старинный серебряный кулон из показаний очевидцев». «Ну, напрашивается ответ, что Нина надевала его только на встрече с подругой. Но почему ты не нашел его в ее квартире?» «Я её не обыскивал. Может, он валяется себе преспокойно в одном из карманов. Или Нина носила его с собой в сумке». «А сумка была при ней, когда она пропала», — протянул Бабкин. «Да, наличных у неё с собой всегда немного. Она обычно расплачивалась картой. Паспорт, права, косметичка, ключи. Должно быть там же и кулон». Было уже девять, когда они подъехали к дому Илюшина. Мягко светились окна китайской забегаловки на первом этаже. Оранжевые тыквы-фонарики перед входом раскачивал ветер. Бабкин вышел, поскользнулся на мокрых листьях и чуть не упал. «Чёрт, ну и погода! Слушай, закажи мне чего-нибудь пожрать, пока я машину переставлю». «А здесь тебе чем не нравится?» Сергей показал на старое дерево, скрипящее ветвями над ними. «Не хочу найти половину березы на своем капоте». Он позвонил Маше, предупредил, что задержится, перебежал через двор, ежась от ледяного ветра и с облегчением закрыл за собой дверь забегаловки. На столе перед Илюшиным дымились две пиалы с рисом. Как обычно, кафе было почти безлюдным. не считая единственной парочки возле окна. Сергей не мог понять, за счёт чего выживает это заведение. Кормили здесь отменно, хотя в меню соседствовали борщ, рамен и пельмени. Однажды в разговоре Бабкин заметил, что из китайского на ближайшие сто метров вокруг только керамический кот, покачивающий лапой в витрине. Илюшин тут же возразил, что это манеки-неко, японский символ удачи и богатства. «Слушай, я тут подумал...» — начал Бабкин, стаскивая куртку «Брррр! Пора на пуховик переходить. А вы проверяли адреса людей, которые входят в круг общения Ратманской? Никто не живёт в окрестностях Таганской». «Этим занимался Гришковец», — Илюшин отпил зелёный чай. «Можем его перепроверить, но с такого рода работой он справляется очень хорошо». Сложности начинаются там, где нужно общаться с людьми. Кстати, знаешь, что мы упустили? В понедельник днём Нина была на маникюре. Салон открывается в девять, так что встречаемся завтра на чистых прудах в половине девятого.